И сеньор вполне достаточно. Больше я никогда не появлюсь у вас, профессор. Или вы хотите, чтобы я пообещал вам, Рассарю, останется жить? Профессор снова заходил по своему кабинету, выпил еще один стакан мидосы, сел рядом со Штирлицем. — Кто вы? А что вас интересует? Национальность? Имя? Партийная принадлежность? Семейное положение? Все. Все. Вы убеждены, что я должен отвечать? Штирлиц поправился. Ну, я сказал не точно. Полагаете, что мой ответ нужен вам? Зачем? Я могу сказать только, что во время войны в Испании... Нелегально работал в тылу франкистов. Та женщина, которую зверски, нечеловечески, по-животному убил Росарио, была моим другом. Мы жили, я жил у нее в Бургасе. Я делал все, что мог в трагичном 37 седьмом, чтобы помочь республиканцам. И не моя вина, что победил Франк. Я честен перед своей совестью, хотя нет, нет, не так. Если бы мы смогли помочь процессу, если бы за один дружеский стол собрались все республиканцы, коммунисты, анархисты, поумовцы, если бы не было драки между своими, Франко бы не прошел. Так что я не снимаю с себя вины за случившееся. Каждый может больше того, что делает. Вы говорите как чистый идеалист. И в то же время хотите убить больного человека. А вы убеждены, что он человек. Так же, как и вы. Воплоти. Обычный человек. Как вы докажете мне, что он франкист? О, это не трудно.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 «Вы предлагаете мне присутствовать при вашем собеседовании?» «Я готов пригласить вас, когда оно закончится. Обещаете оставить его в живых?» Настойчиво повторил Дележо. «А вы бы оставили в живых человека, который убил вашего брата?» Дележо снова хрустнул пальцами, «Какие-то они у него квадратные и маленькие», — подумал Штир лицу всех врачей особые руки. «Чем вы докажете мне, что Росарио франкист?» — наконец спросил долежо. «Я же сказал, тем, что я ознакомлюсь с его показаниями. Я знаю, как стряпают признания. Я не верю этому». Если он убил вашу любимую, передайте его правосудию. Вы что, это серьезно?»